Глава третья. Воскресная смена выдалась на удивление спокойной, и я даже вернулась домой раньше обычного. Теперь у меня есть время обдумать свое ненормальное поведение. Как можно бросить работу из-за внезапной прихоти? Мой телефон нещадно атакуют сообщениями. Вот одно из них. Милая, этот к о з ё л и правда так поступил? Ответь, пожалуйста, Кими. Я все пыталась вспомнить, кто такая Кими, и не преуспела. Потом мне пишет Лерой, кажется, какой-то коллега Калума. Увольняешься, а? Замолви ш ь что-ль за меня словечко перед Жаком. В общем, все сообщения однотипные. Народу хочется узнать ситуацию изнутри, то есть от меня. Никто не предлагает утопить мои печали в алкоголе или принести тортик, чтобы я заела страдания. А они ведь все повара, стервятники что бых. Им нужны либо свежие сплетни. Либо моя должность. Я стараюсь не думать об этом слишком много, но получается не очень. В любом случае я все еще отлично придумываю планы. Этого у меня не отнять. Значит, пора задуматься о своей новой жизни, уделяя внимание тому, как лучше не поступать. Я записываю разные варианты развития событий и останавливаюсь перед, что делать, если обрушатся небеса. И осознаю. Понятия не имею, что делать и куда идти, когда я уволюсь. Мне страшно, но вместе с этим ко мне приходит ощущение свободы. Никто просто так не отказывается от работы с у ш е ф о м в самой эпохе, только если они не выиграли лотерею или не обручились с королевской особой. Я смакую эту мысль с улыбкой на лице, а ведь никто от меня такого не ожидал, включая моего. Уже можно звать его бывшим мужа. На кухне поговаривали, что я буду работать все больше и больше с таким безумным рвением, что начну выполнять работу сразу троих человек, пока не превращусь в старую к о р г у Тогда им бы пришлось насильно утаскивать меня из кухни, пинающуюся и выкрикивающую ругательства. Ничего нового. Вино помогает очистить разум и мыслить ясно. Я смакую напиток с насыщенным вкусом. В конце смены Салли вручила мне шираз со словами: "Хорошего выходного, но обдумай все еще разок". Необъяснимым образом бутылка уже пуста, а я вооружаюсь чем-то дешевым из собственных запасов. п р о с м а т р и в а ю блоги в стиле "Живи моментом", "Измени свою жизнь" и всякое такое в надежде найти в д о х н о в е н и е или набраться идей. Попивая вино, я читаю историю за историей о волшебных изменениях, о том, как люди поставили на кон все, о семьях, которые забрали своих детей из школы и стали путешествовать, о б одиноких девушках, прямо как я, которые побросали половники и сами встали за руль своей жизни. Список бесконечен. Передвижные фургончики с едой, дома на колесах с керамическими изделиями, странствующие музыканты, ремесленники, которые изготавливают украшения, сидя на пляже, продают их и едут навстречу солнцу. Я трясу головой. Столько людей живут так, как им хочется, себе в удовольствие. Могу ли я также? Вряд ли. Но посмотреть т о на цены фургонов мне ничего не мешает. Правильно? Я же не покупать собираюсь, а так? взглянуть одним глазком. Да даже если я решусь на такую жизнь, мне понадобится месяцы, чтобы все изучить и подготовить. У меня квартира, вещи, надо разобраться с деньгами. Я словно в тупике. Люди очень любят строить самим себе клетки, да? Я отхлебываю еще вина, размышляя, как теперь найти к ней ключ. Следующим утром я просыпаюсь с невыносимой головной болью. Словно в т о р ь е ей надрывается дверной звонок. Вот так и пошел прахом мой долгожданный, единственный выходной, когда я могу отдохнуть и поваляться в постели. Виноваты в этом я. Невообразимое количество вина и тот, кто считает нормальным заявляться в мою квартиру в... Бросаю взгляд на часы. Едва восемь утра. За такое должна стать я полагаться. Я отчитываю себя за то, что выпила столько красного вина на пустой желудок. Что тут поделать? Я не привыкла готовить на одного человека. Звонок не унимается. Это должно быть Калум. Пришел раскаиваться за содеянное, извиняться, просить принять его обратно вместе с извиняющейся улыбкой и длинными рыжими патлами, за которыми он может спрятаться. А я позлорадствую и отправлю его во свояси. Я вылетаю из кровати. Мир крутится вокруг своей оси. д а с к о л ь к о же я вчера выпила? Лишь бы не опуститься до жизни, в которой я все п р о п ь ю и буду петь в пустую бутылку из-под вина, как в микрофон для импровизированного концерта. Некое воспоминание со вчерашнего вечера приобретает очертания. Кажется, я пела и кривлялась перед собственным отражением в окне. От этой мысли мне становится плохо. А от оглушительного дверного звонка еще хуже. Я бегу открывать, встаю перед дверью и опираюсь на стену, чтобы не потерять р а в н о в е с и е Плохо, что я ни зубы не почистила, ни обезболивающее не приняла. Я торопливо приглаживаю беспорядок на голове и открываю с ликующим лицом. Это не Калум. И еще я понимаю, что стою без лифчика, в майке и старых тренировочных штанах Калума. настолько огромных, что выпирает пах. Вид, скажем, прямо неподходящий. Я натягиваю улыбку, пряча за ней неловкость, и хватаюсь за вешалку слева, нашариваю куртку, не прекращая задаваться вопросом, кого это в такую рань принесло, и накидываю ее на себя. Извините, не планировала встречать гостей. На лице пожилого мужчины мелькает с м я т е н и е Он одет в джинсы и потертое полупальто. А на лице доброжелательная улыбка. На лондонца он не похож. Слишком мягкие черты, открытое и дружелюбное лицо, словно у любящего дедушки. Эм... Он потирает заднюю часть шеи. Вы сказали, что заплатите сверху, если я приеду рано. Да твою. Заплачу сверху? Он что, Альфонс? А он не староват уже для такого. Не то чтобы я в этом разбиралась, конечно, но неужели я так вчера напилась, что решила прибегнуть к такому? Да я с катушек слетаю похоже. Извините, тяжелый день выдался. Сейчас же в восемь утра, в смысле ночь. Я громко кашлю. я Прошлая ночь, которая сейчас прошла. Надо перестать говорить. Старик кивает, х о т ь и с беспокойством в глазах. Хотите взглянуть на него? Меня накрывает облегчение. Нево? Я купила щеночка или нет лучше? Я спасла десятилетнюю собаку, которой очень нужны любовь и ласка после времени, проведенного в приюте. Забудьте про запланированного ребенка. У меня будет собака, и обниматься она будет явно лучше, чем Калум. Да, отлично. В мире столько животных, которых надо спасти, я мысленно хлопаю себя по плечу. Молодец, что так здорово придумала. Конечно, я плотнее кутаюсь в куртку, другой рукой придерживая огромные штаны. Заметка на будущее. Носить свои штаны, раз уж я все равно так радикально меняюсь. Я спускаюсь по лестнице, размышляя о прекрасной жизни с питомцем. Я буду обниматься со Снупи всю ночь, а он станет моим самым лучшим другом, преданным и. Вот он. Старик указывает на что-то, а я не понимаю, на что именно. На обочине припаркован ярко-розовый фургон, з а г о р а ж и в а я все остальное. Я пробегаю взглядом по ряду машин, ожидая найти выглядывающую из окна пушистую мордочку или влажный носик, от которого запотевает стекло. Но тут никого нет. Я открываю рот, чтобы спросить, что происходит, как старик отдает мне связку ключей. Оплата по кредитной карте уже прошла, так что он весь ваш. Давайте покажу вам ч т о д да о как. Кредитка. Что же я натворила? Мошенник и вор распахивает розовую дверцу фургона. Мне открывается крошечный прибранный домик с маленькой кухней, раковиной, электрической плиткой и духовкой. От того, как мало места, меня накрывает клаустрофобия. Как тут вообще можно жить? Но я замечаю и кое-что приятное. В воздухе витает слабый аромат корицы и сахара. Тот, кто жил здесь до этого, готовил душевную еду. Вот обеденная. С гордостью говорит пожилой мужчина, указывая на раскладную скамейку. На каждой стороне по два сиденья с мягкой обивкой. Он поднимает сиденья и демонстрирует пустые ящики, в которых можно что-то хранить. Похоже, тут у всего несколько предназначений. Рядом с обеденной располагается диван на одного, а над ним розовые полочки. В задней части фургона я замечаю спальню. На кровати чистое, добротное постельное белье, а в центр с любовью положили розовую подушку. Мое сердце ёкает, хотя я и не понимаю почему. Невесомая цветочная занавеска из шифона. Отделяет спальное место от всего остального. В узенькую ванную мне приходится заходить боком, но она аккуратна и сияет чистотой. Плитка, конечно, тоже розовая, и она даже начинает мне нравиться. Здесь нет ничего лишнего, только самое необходимое. Но в фургончике царит домашняя уютная атмосфера. Кто-то долго старался о б у с т р а и его и со вкусом, и с комфортом. Тут есть все для долгих путешествий. Но я же не иду на поводу у своих прихотей. Я не могла купить фургон за, о боже, за сколько я его купила? Извините, насколько это все в итоге вышло? Старик хмурится, вспоминая. Мы сошлись на пяти тысячах фунтов стерлингов и еще пятьсот фунтов сверху за то, чтобы я привез ее к восьми утра. Я всю ночь ехал. Затвор, курок, выстрел. И что мне с ним теперь делать? Жить тут? Он вообще надежен в условиях дорог? И как мне водить такую неповоротливую громадину? И куда мне вообще в н е й ехать? Откуда мне знать, не мошенник ли этот старик? С ним ли я вообще разговаривала той ночью? Может, это какой-то развод? Потому что на меня это совсем не похоже. Внутри себя я кричу так громко, как только могу. Мне жаль, что у вас с Калумом так получилось, говорит мужчина. Но вы приняли хорошее решение — оставить всю эту ядовитую среду Лондона и отправиться искать себя. У вас все получится, Рози. Боже, я и правда купила этого розового монстра. Бросаю пить сегодняшнего дня. Да уж, времени я потеряла немало, о т в е ч а ю я, пытаясь приглушить начинающуюся панику. Найти себя было бы замечательно. Старик пускается в пространные разговоры о том, что где можно хранить, о пробеге фургона, разрешении на него, парковке и остальных вещах. Я перестаю слушать, пытаясь привести мысли в порядок. 5 5 0 0 фунтов – это почти все мои сбережения. Фургон надо продать. Им очень легко управлять. Есть столики, стулья. И даже решетка для огня. Как похолодает, пригодится. Да и клиенты оценят. Приятно будет сидеть с чашкой какао в руке. Клиенты? Старик смотрит на меня как на слабоумную. Наверное, так и есть. Да вы же говорили про клиентов вашего чайного магазина. Уже забыли? Ну, вы хотели готовить душевную еду и большие порции вместо микроскопических изысков. подавать их с чашечкой вкусного дымящегося чая, который тоже сделаете сами. по воскресеньям всегда чай со сливками. вы же Рози, да? лицо пожилого мужчины омрачается беспокойством. да, да, это я. и да, я, конечно, помню про чайный магазинчик. я просто сама ищу ч а ю не пила, вот и не в себе. мой успокаивающий чай точно был бы, кстати. Нет такой проблемы, которую не решит смесь алтея, ромашки и мяты. Правда, не считая глобальных жизненных решений п о д в и н о Для такого чая у меня нет. Я бросаю взгляд на фургончик и идея вдруг приобретает очертания. А почему бы и нет? Я ведь сама хотела вернуться к истокам. Печь печенье большими противнями, яблочные пироги, слоеные торты с пропиткой из рома. Булочки с домашним джемом и щедрой порцией крема, ребрышки, мясное рагу, наваристый суп, все то, что г р е е т тебя изнутри. Или, например, рисовая каша с корицей. Такая еда наполняет желудок и согревает холодными зимними вечерами. А если еще и с моим домашним чаем? По-моему, пьяная я придумала просто отличный план. Нужно лишь его вспомнить. Чайный магазинчик Рози. Ну тогда мужчина достает какие-то бумаги и сумки. Заполните вот это и Попи ваша. Ее зовут Попи. Я вспоминаю розовую подушечку, гордо лежащую на кровати, как будто это должно что-то для меня значить. Но только что. Старик смеется, его щеки розовеют. Жена назвала. Пока она не заболела, мы какое-то время путешествовали в фургоне. Надеюсь, ей уже лучше. Как только я произношу эти слова, понимаю, что лучше не стоило. Старик засовывает руки в карманы, а его взгляд с т е к л е н е е т К сожалению, она умерла. Она тоже была эксцентричной личностью, совсем как вы, Рози. Эксцентричной? Ну меня и похуже называли. Ей бы понравилось, что Поппи будет в таких. Пожилой мужчина краснеет. Но промямлив что-то неразборчивое, быстро берет себя в руки, хороших руках. Я понимаю, почему слова даются ему не просто. На его месте я бы тоже не горела желанием продавать фургон. С ним наверняка связано столько воспоминаний, с их совместных путешествий. Лицо старика исказило боль утраты, навсегда оставившая свой след. Мне очень жаль, правда. Я обещаю хорошо заботиться о Попи. Интересно, я чувствую некую связь с этим стариком, с Попи и его женой, которая будто лично сказала мне следовать за зовом сердца. Нас ждут приключения. Ага. И первое – это поездка в город. Я сошла с ума. Население один человек. Старик смягчается и украдкой вытирает глаза. Послушайте меня внимательно, Рози. Жизнь с к о р о т е ч н а я и я знаю, о чем говорю. Проводить жизнь в дороге невероятно сложно, но такого счастья, какое вы откроете для себя в самых укромных уголках мира, вы больше нигде не найдете. Будьте осторожны и не бойтесь новых возможностей. По спине бегут мурашки, а по моему лицу растекается улыбка. Ну и кто сказал, что мне не хватает спонтанности? Впереди нас по пе ждут великие приключения. Вот только где взять деньги и куда отправляться в первую очередь.